После того, как стих «Голос чушки», все долго молчали. «Да!» — протянул, наконец, култыш. «Ничего ты так языком мелешь! Видать, ты правда лохов разводить хорошо умел!» Остальные зашевелились, будто стряхивая оцепенение. рассказчиком «Чушка» и правда казался превосходным. Сперва мямлил неохотно, но понемногу разошелся, и картины рассказа до сих пор стояли перед глазами бомжей живую, будто в кино. Один только полудурий не разделял общего восторга. Разморенный выпивкой он задремал, склонив кудлатую голову на плечо и теперь лишь всхрапывал во сне. Из предкрытого рта на растрепанную бороду тянулась блестящая слюна. «Ток я вот что не пойму!» Поднял грязный палец очко. «Ты откуда знал-то, что Игорь тот грязью ту поскуду закидал?» «А-а-а!» Неохотно пробормотал бывший шаман Чорун а ныне всего лишь чушка. «Навещал он меня в больнице потом, сука! Видать, совесть заела. Все рассказал. Только мне с тех пор жизни не стало. Сбежал я из больницы, Все чистое белое Блестит, падла Ночей не спал Все казалось сейчас откуда-нибудь Эта тварь полезет Чушка ссутудился И спрятал воротник мятое Исеченное мелкими шрамами лицо Только раскосые глаза Настороженно блестели Из-под низко надвинутой шапченки Эх Очко зевнул Во всю щербатую пасть И с хрустом потянулся Че «Засиделись мы! Ничего не осталось!» «Эх, оставлять нехорошо!» С этими словами он ловко ссапал последний флакон с остатками водки и выплеснул в глотку. «Ты, слышь!» Неохотно попробовал возмутиться Култыш. Его самого клонило в сон. «Это за то, что лежанку мою тут раз взял!» С ухмылкой парировал очко. «Будешь знать!» Очко. Тихо, но весомо начал Щербатый. Да на хрена мне лежанка твоя сдалась? Блох твоих подкармливать? Ты мне еще за блох скажи. И вообще, будешь вы, вы, вё ее... Я я реджбом же вдруг надломилась, скомкалась, а потом перешла в невнятное плямканье. Флакон со звоном выпал из руки. Очко схватился за щеки. <текстильный> Беспомощно промямлил он. Заросшее лицо бомжа обмякло. Оплыло гримасой ужаса. Э, — Эй, браток! — култыш поднялся на ноги. — Че-то тебе, походу, хватит! Пошли, просписься! Ну, давай! — Дело! — рипло постановил Щербатый. «Ну-ка, банда, по норам! Конец передачи, стал быть!» Култыш подхватил товарища под мышку и помог встать. Очко еле переступал ногами, тихо мямлил что-то бессвязное и все прорывался обернуться, куда-то показать, но рука его падала. Казалось, непонятный ужас разом вытянул из бомжа все силы. Чушка меж тем растолкал полудурия. Тот сонно проморгался и встал. «Слышь, дури э, Дарий!» Вяло окликнул Култыш, когда бомжи уже расходились. «Ну скажи, соврал ведь про темноту из глаз и всю эту херь. Ты ж просто так мудака этого лопаты зарубил, а потом выдумал, чтобы на суде по неадеквату прокатить, а?» «Сам ты, дурак!» буркнул старик. «И наврал сам тоже. Йо, грабанулся по пьяни в подвал, да руку сломал. И, и все дела. А ты, пауки, пауки, да пшел ты!» Усталые переругивания затихли. Сгорбленные силуэты разбрелись и растаяли в темноте среди мусорных куч. Костер уже прогорел, и лишь редкие язычки порой выскальзывали из тлеющих углей. Только одна фигура все так же осталась у костра. Бомж, назвавшись себя Щуром, сгорбился и нахохлился, будто завороженный игрой бликов в углях. Между тем над костром закружилась белая мошка, потом еще одна, потом с черного неба начали падать невесомые хлопья. Пошел снег. Но вдруг во тьме на самой границе освещенного пятачка что-то шевельнулось. Раздался тихий свист. Щур вздрогнул, поднял голову. Свист повторился, а потом из-за мусорной кучи медленно распрямился темный силуэт. Высокий, тощий и какой-то нескладный, в шляпе и длинном пальто, висевшим как на пугале. Отблески костра отразились в круглых черных очках. Фигура подняла руку и поманила к себе странными дёргаными взмахами. И тогда щур поднялся на ноги и затрусил в темноту навстречу таинственному гостю. А за бомжем по мусору с тихим шуршанием волочился длинный, голый и кольчатый хвост, торчащий из-под одежды. «Крысиный». Костерок догорел и сомкнулась тьма.